Страница 218. Письмо 171. Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову. 1891. апреля 4. Ясная поляна. Давно надо было отвечать о рассказах. Ни Быстренина, ни Квасоваровой рассказы «Мне не нравятся для народа». Примечание первое. Они писаны с точки зрения барской, а сами по себе очень недурные. Квасоваровой очень даже хорош по языку. На днях я послал полученную от Семенова повесть Гайдебурову, примечание второе. Та очень хороша, как все Семеновское, не блестяще, но серьезно, содержательно и искренно. Пошлите в русское обозрение Дмитрию Николаевичу, князю Циртелеву, адрес Барыковой. Патер напечатают». Примечание третье. Прекрасное письмо Владимира Григорьевича получил и буду отвечать. Примечание четвертое. Хозяйственные статьи прочел. Никуда не годятся. Примечание пятое. Доказывает только то, что в этом деле нам больше есть чему учиться, чем учить. Все пошлю на днях. Лев Толстой. Примечание первое. Талстому был прислан предназначенный для посредника рассказ быстренина о свой суд. Смотри сборник В.П. быстренин, очерки и рассказы, Москва, 1890, издан в посреднике в 1892. О квасоваровой и ее рассказе сведений нет. Второе, смотри предыдущее письмо. Третье. Адрес Барыковой нужен был в связи с согласием русского обозрения опубликовать ее перевод стихотворений драмы «Клопе» Очи наш». Смотри русское обозрение, номер девятый за 1891. Четвертое. Письмо Черткова «Неизвестно». Ответ Толстого, том 87, письмо двести Письмо 286. И пятое. Имеются в виду статьи Н.М. Катаева о новых сельскохозяйственных орудиях. В печати не появлялись. Конец примечаний.